Железяка. Карта оказалась правильной. Генерал постарался на славу, ее добывая. На ней схематично, но очень точно был прорисован план первого и второго технологического этажа подземного завода лаборатории. Командир, позывной зод, ткнул пальцем в край запаянной в пластик бумаги. «Нам сюда! Здесь есть ход на склад!» Чтобы добраться до складского помещения, где хранилось новое оружие, еще не использованное в войне, и от того остающимся фактором X, группе необходимо было пройти через второй вспомогательный цех, оттуда коридором через лабораторию и серверную к вентиляционной шахте и грузовым лифтам, а там вниз по вертикальной шахте можно непосредственно попасть на склады. Командир, убедившись, что все ознакомились с картой, негромко приказал. Группа внимания. Дзот окинул внимательным взором своих людей. Шесть человек, небольшой отряд, решившийся на рискованную вылазку, цель которой в первую очередь разведка, а во-вторых, по возможности уничтожения склада с новым оружием и всего завода, породившего его. «Первым иду я и Стерх, затем Влас, Джек и Питбуль. Влас, взрывчатку не забудь!» Замыкают генерал и Сидоренко. Группа работала вместе давно, все друг друга знали отлично. Только вот генерал выделялся в строю, он в отряде новичок. Дзот вновь скептически посмотрел на свою куртку из кевлара и плотные штаны из брезента. а затем на экипировку «Патриот» серо-стального цвета, в которую щеголял генерал. И оружие у него тоже непростое. Вместо штурмовых винтовок «Шакал» – тяжелый трехствольный автомат «Гюрза», любимый огнестрел десантников. Если слухи не врут, генерал в прошлом на самом деле воевавший бригадный генерал, участвовавший в подавлении восстания на «Железяке». Если это так, то понятно, откуда у него столь дорогая экипировка, как и то, откуда у него столь ценные данные. Те же карты с подробным описанием вражеских дислокаций. Как бы там ни было, сейчас всех в группе объединяло одно. Все считали, что война с роботами еще не закончилась. Цех, в который они проникли через покореженные взрывом ворота, носил многочисленные следы давнишних боев. Центр помещения занимали два роботизированных танка, развернутыми башнями в сторону врат. Лобовая броня машин оказалась покорежена и сожжена. По периферии в самых причудливых позах возлежали покореженные развалившиеся на части боевые машины, прозванные людьми скорпенами и мясорубками. Дзот дал знак рассредоточиться. Группа осторожно двинулась вперед, обходя огромные лобастые танки. «Что-то здесь не так», – пробормотал стерх молодой скуластый парень. Командир услышал его и не мог с ним не согласиться. Ощущение неправильности его тоже не покидало. Не сразу он понял, что насторожило парня и его самого. Отсутствовали вездесущие дроны-разведчики, летающие стрекозы и ползучие муравьи. Именно против них... Глаза и уши искусственного интеллекта, запрятанного глубоко под землей за спиной у Джека, двухметрового великана с истинно скандинавской внешностью, имелся в рюкзаке громоздкий прибор, генерирующий разнообразные помехи: акустические, электромагнитные, тепловизионные. Прибор работал непрерывно, создавая помехи во всех возможных диапазонах. Только сейчас генератор помех работал в холостую. Группа медленно и осторожно пересекла цех, так и не встретив никого из многочисленной армии ИИ, против которого сейчас они воевали. В коридоре, ведущем к лабораториям и серверной, тоже никого не оказалось. Лишь у стены оплавленный остов танкетки, некогда вооруженный стационарным пулеметом. Дзот молча указал на следы в пыли на полу. Кто-то или что-то прошло здесь относительно недавно. На гусеничный ход или протекторы колес следы не походили. Казалось, будто что-то тяжелое волокли волоком по полу. «Группа! Повышенное внимание! Входим в лабораторию!» Дзуд пошел коридором первый, вводя вороненным стволом винтовки из стороны в сторону. В лаборатории оказались три комнаты, заваленные опрокинутыми металлическими шкафами и столами. Стены, увитые жгутами проводов, какими-то трубами носили следы открытого огня. Кое-где имели отметины от пуль крупного калибра. Косясь на механические пневматические манипуляторы, безжизненно повисшие с потолка, группа рассредоточилась по комнатам, опять никого и не встретив на своем пути. Дзот посмотрел на генерала. Тот держался спокоен. Хотя чувствовалось все нарастающее напряжение в его позе. Ему тоже не нравилось отсутствие стрекоз и муравьев. «Вперед!» – скомандовал Дзот. «В серверную!» В серверной явно что-то взорвали, и относительно недавно. В воздухе еще остро пахло пылью, горевшей проводкой и пластидом. Видимо, хотели уничтожить один из огромных шкафов, напичканным проводами, разъемами и жесткими дисками. Взрыв разворотил один из серверов и вентилятор вентиляционной системы над ним, а также обрушил одну из стен. За образовавшимся проемом виднелись стены квадратного колодца. Дзот еще раз сверился с картой. «Как удачно! Можно пройти здесь!» Дзуд ткнул пальцем в колодец. «Это одна из лифтовых шахт. То, что нам нужно. Нам необходимо спуститься вниз метров пятьдесят». Стон, тихий, приглушенный, раздавшийся откуда-то с пола, из кучи бетонных обломков и останков железного ящика. Группа бесшумно в едином порыве рассыпалась веером, прячась и прицеливаясь. Несколько замешкался генерал. Но и он успел скользнуть к дверному проему, целясь из-за дверного косяка и своего автомата в бетонную кучу. Стон раздался вновь. «Это не машина! решил Влас, тоже целясь из винтовки, припав плечом к косяку по другую сторону двери. И Дзот пришел к подобному выводу. Прижимая к плечу ружье, он крадущимися шагами шел к куче мусора. Генерал хотел было одернуть его, вспоминая, как однажды машины использовали аудиозаписи с детским плачем, выманивая его солдат в засаду, но было поздно. Дзот пристально оглядел кучу, сделал шаг в сторону, носком ботинка что-то поддел в куче. Еще раз. Кусок вспененного бетона откатился в сторону, и генерал увидел на полу коричневый ботинок и часть голени в экипировке песочного цвета. Под обломками оказался погребенным человек, и, судя по стонам, тот еще оставался жив. «Стерх! Влас! Ко мне живо! Остальным держать периметр!» – гаркнул Дзот. Пока два бойца ловко стали извлекать стонущее тело из-под обломков, Дзот не отпускал оружие, держа на прицеле груду мусора. Пару минут спустя перед взором командира предстал припорошенный бетонной пылью, Щуплый человек в кевларовом бронежилете поверх армейского камуфляжа устаревшего покроя, в новеньком тактическом шлеме на голове. Во многом благодаря подобной экипировке он и остался в живых. Иначе лежать жать ему безжизненно с раздавленной грудной клеткой и разбитой головой. «Стерх, сними с него шлем!» Из-под шлема показалось лицо юноши, почти мальчика с взъерошенными черными волосами. дисперсная пыль пробралась внутрь, одаривая его неподобающей возрасту сединой, окрашивая кожу в безжизненный серый цвет. «Ты кто?» — рявкнул дзот, тыча стволом ружья незнакомца в переносицу. Тот испуганно отпрянул, бешено вращая глазами. он явно не понимал где он и кто эти люди вокруг не помню выдавил наконец спасенный. контузила ретроградная амнезия предположил генерал бесшумно вставая за спиной зота периметр напомнил командир под контролем этот бедолага из наших и охотников на машины возможно его группа шла перед нами. «Может, поэтому отсутствуют стрекозы? Зачистили?» Вероятно, генерал прав. «Хотя, если была зачистка, где подбитые стрекозы и муравьи? Не забрали же они их с собой?» «Или чужой группе удалось просто отогнать автоматы?» Дзот еще раз оглядел со всех сторон спасенного. Наличие у типа устаревшей армейской формы его совсем не удивило. В свое время подобные экипировки много распродавали при ликвидации старых армейских складов. Многие из любителей пострелять в умные машины брали по несколько комплектов. «Имя!» – вновь начал допрос Дзот. «Номер охотничьей лицензии. Цель вылазки». «Не помню!» – вновь растерянно выдавила себя спасенной. Амнезия. Вновь встрял в разговор генерал. «Да хоть Трахома!» Просипел Дзуд. «Что нам с ним делать дальше?» «Бросать нельзя!» Решительно бросил стерх, придерживая за лямку бронежилета дрожащего мальчика, возомнившего себя убийцей машин. Это понимал и Дзуд. «Пусть плетется за нами! Не отменять же миссию из-за него! Тем более, что мы так близко!» «Поднять на ноги!» Стерх и Влас рывком подняли под руки контуженного. «Тяжел!» – констатировал Влас. Дарм что такой щуплый!» Оружие у найденыша не оказалось. Видимо, осталось погребенный в куче под обломками бетонной стены. «Идешь за нами, не мешаешь. Начнется стрельба, падаешь на пол и отползаешь в сторону». «Если понял, кивни!» Найдёныш уверенно закивал головой вверх-вниз. Дзот, потеряв к нему весь интерес, подкрался к краю проема, осторожно заглядывая за край вниз. «Высоковато! Но веревок должно хватить!» «Вниз идем в том же порядке, за исключением Найдёныша и генерала!» Генерал хмуро сдвинул брови. Оставаться в стороне не входило в его планы. Дзот, видя хмурое лицо генерала, пояснил. Нужен кто-нибудь, кто будет прикрывать отход и приглядывать за этим мутным типом. Генерал, у вас экипировка и огневая мощь. Если вы пойдете вниз, вместо вас мне придется оставить двоих бойцов. Да и будем откровенно, при всем моем уважении к вашим заслугам, вы несколько староваты, чтобы изображать из себя альпиниста. Обратно нам придется уходить быстро. Каждая секунда будет дорога. Генерал знал, что такое субординация. Это понятие было в свое время вколочено в подкорку очень хорошо еще с училища. Сейчас в отряде командовал Дзот, и ему следовало подчиняться. Да и прав он. Последний раз вязал альпинистские узлы и страховку лет 30 назад. На обратном пути, когда придется подниматься по канату вверх, он может замешкаться тормозя группу а этого допускать никак нельзя поэтому генерал вытянулся стискивая зубы слушаюсь командир дзот удовлетворенно кивнул понимающий стискивые каменной плечо старого вояки группа к спуску в шахту собралась на удивление ловко и быстро генерал по праву оценил подготовку отряда словно пауки Шесть человек бесшумно скрылись в красноватом полумраке шахты. Генерал приблизился к краю, высматривая в неверном свете аварийных ламп неясные тени. Спасенный ими охотник, еще не совсем пришедший в себя, видимо, но тоже заинтересованный происходящим, прислонился к проему напротив, цепляясь рукавом за торчащую арматуру. Когда группа осилила примерно половину пути вниз, Генерал решил не забывать про приказ и усилить контроль над периметром. Отсутствие муравьев и стрекоз вроде бы объяснилось, но все равно как-то неспокойна эта тишина вокруг. «Не вспомнил, как тебя зовут?» – поинтересовался генерал, перекладывая автомат в правую руку. «Нет, не вспомнил», – на миг задумавшись ответил найденыш. Затем дрожащий, но уверенно рукой он отстегнул плечевые крепления бронежилета. «Не советую», – попытался остановить его генерал. «Лишняя защита, как-никак». Но безымянный охотник его уже не слушал. Подвесив в левой руке тяжелый керамический жилет, правый он ловко прикрепил к жесткому воротнику небольшой чип с ярко-горящим светодиодом кроваво-красного цвета. С удивлением генерал распознал в чипе инертный детонатор. Трехствольный автомат вскинулся вверх, ловя в прицел грудь предателя, но было уже поздно. Активированная бомба полетела вниз в шахту на головы скрывшихся там людей. «Тетропластит, замаскированный под кевлар», мелькнула мысль в голове генерала. «Пояс смертника!» Кажется, он успел выстрелить в человека, что стоял расслабленно, прислонившись спиной к исковерка на стене в трех шагах от него. А может и нет. Раздался оглушительный взрыв. Вырвавшаяся из шахты взрывная волна отбросила его в сторону. Горячий смерч, наполненный грохотом и обжигающим огнем, закрутил генерала, поднял его в воздух и силой, словно огромный великан, игрушку бросила через всю комнату, впечатывая в стену. Только благодаря патриоту с его двойной тканью из кевларовой нити и вшитым бронепластинами, генерал умер не сразу. Спустя минут пять, когда осела пыль и огонь, опаливший стены и потолок, погас, он пришел в сознание, открыв на несколько мгновений глаза, чтобы закрыть их затем навсегда. Слух покинул его. В голове его царили волторны и тамтамы. В ушах звенело так, что, казалось, его кто-то пилит вибрационной пилой на самых высоких оборотах. В глазах двоилось. Картинка подернулась мглистой пеленой багрового цвета. Но даже сквозь кровавый туман генерал увидел, как, шатаясь, идет к нему по диагонали через развороченную взрывами комнату спасенный ими найденыш. Тому, почему тот остался живой, генерал не успел удивиться. Сквозь закрывающую его взор пелену он сумел разглядеть, что правая половина тела убийцы его группы обуглена до черноты, что сквозь разорванную плоть проглядывает блестящий металл. «Робот, замаскированный под человека, и не отличить!» мелькнула у него гаснущая мысль. «Так вот оно, какое оружие X. «Годами машины копировали нашу бронетехнику», Наше стрелковое и плазменное оружие. А теперь добрались и до нас. Мы тоже оружие. Совершенное смертельное оружие. Как больно. И как же больно и страшно умирать.